Я рад, что ты вызвался сам. Я не мог позволить Уилсону, он подозрительно прищурился. Почему? Потому что я намерен позволить подняться в воздух тебе одному. Как? Оскар непроизвольно оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит. О чём ты? спросил он понизив голос. А ты решил, что Уилсон и Анна сняли с себя подозрение, предложив этот вариант? Ну, Оскар нерешительно потёр пальцами лоб. О, господи! Представь, что один из них предатель, и он доберётся до вершины. От этой информации зависит весь проект отмщения. Адам энергично сжал кулаки. Они провели нас. Ещё немного, и всё будет кончено. Звёздный странник доберётся до Марии Селесты и удерёт. Когда ты собираешься им об этом сказать? После того, как мы доберёмся до Каменной Волны и подготовим гиперглайдеры, есть ещё одно обстоятельство. Эта поездка удержит нас вдали от манипулирующих станций, которыми занимается Саманта. Я не хочу, чтобы ей помешал какой-нибудь несчастный случай. А когда мы отыщим пригодные для полёта гиперглайдеры, я скажу, что они оба останутся на земле. Мои хранители меня поддержат. А, да ну, моляю, я не такой уж хороший пилот. Чёрт, да за последние 10 лет я только раз летал, да и то на карбоновом гусе. Ставки памяти тебе помогут. Ты справишься, Оскар, как справлялся всегда. Четыре лендровера полностью перегородили первую магистраль. Небо над ними раздирали ионные импульсы зарядов. которыми бойцы института обстреливали приближающуюся колонну хранителей. Кинетическое орудие, установленное на капоте Лендровара, блокирующего ближайший перекрёсток, било по кабине восемнадцатиколёсного грузовика Лока, который нёсся вперёд со скоростью 100 км/ч. Ответный выстрел из гипервинтовки, сделанный из кабины грузовика, мгновенно обрушил защитное поле Лендровара. Мощный взрыв подбросил его над землёй и перевернул в воздухе. Теперь он умеет летать, раздался на общем канале связи беззаботный голос Кэт. Её защищённая скафандром фигура, окружённая мерцающим янтарным полем, вылетела из кабины Лока, стукнулась о ферментированный бетон и отскочила, ударившись о стену зоомагазинчика. Стена треснула и крыша дома угрожающе просела. Былающий корпус лендровера приземлился колёсами вверх и развалился. В следующем мгновении локо на всём ходу врезался в остальные машины заграждения. Стик, сидевший за рулём броневика метров в 200 от баррикады, невольно поморщился. Грузовик пронёсся вперёд. Ещё два лендровера поднялись в воздух. Окружающие их силовые поля стали малиновыми от перегрузки. По всех дороги разлетелись обломки, а в чистое голубое небо взметнулся огненный шар. Тигрица Панси взвизгнула прямо над ухом Стига. Это прозвучало так, будто скрип ногтя по стеклу пропустили через аудиоусилитель. Вот это да, восхищённо ахнула она. Но ты же не собираешься? Стик продолжал давить на акселератор. Дома здесь подходили совсем близко к дороге. И их отражение в боковом зеркале сливалось в одну сплошную разноцветную полосу. Впереди горящий остов локо постепенно останавливался, всё больше и больше сужая и без того небольшую щель. Пальцы стика обхватили руль стальной хваткой. В четвёртом ленд-ровере лопнул топливный бак. Бензин вытек, и над полосой бетона вспыхнуло пламя. Дремлющее небеса Выдохнул сидящий на переднем сиденье Бредли. Стены огня закрыли уже обе полосы магистрали. Броневик промчался сквозь пылающую завесу, увлекая за собой языки пламени. Искры и дым над кабиной закружились бушующими вихрями. "Клёво!" громко поддержала Бредли тигрица Панси. Дорога перед броневиком была свободна. Стикс вернул на крайнюю полосу. Мазды и остальные броневики прорвались сквозь завал, сохраняя условленный интервал в 50 м. За ними прошли три оставшихся грузовика Лока. "Кэт", Кэт" окликнул Стик. "Кэт, ты в порядке?" Бредли прильнул к узкому окну, глядя на дорогу позади машины. "Ничего не видно. Огонь всё ещё очень сильный". "Кэт", крикнул Мортон. В его голосе на этот раз прозвучало искреннее волнение. "Мальчики, вы беспокоитесь обо мне? Как мило". Во всех машинах раздались радостные возгласы. Камера заднего обзора показала Стику, как из развалин дома появилась фигура в бронированном скафандре. Mazda резко затормозила, оставляя на бетоне чёрные полосы. Передняя дверца распахнулась, и Кэт запрыгнула внутрь. Словно поймала попутную машину. Плохие парни ещё остались? спросил Алек. Я слежу за сообщениями в локальной сети, сказала Кииле. Местные жители пока никого не обнаружили, но имейте в виду, они всё ещё боятся выйти из своих укрытий. Передай, чтобы они не приближались к тем, кто остался в живых, попросил Бредли. Да, сэр. Это было весело, сказала Кэт. Когда следующая засада через полчаса, с оттенком обиды ответила Олвен. Как и всем остальным, Олвен не терпелось вступить в бой, как только они догонят Звёздного странника. Но Стик и Бредли давно поняли, что этому не суждено случиться, если они будут терять время на стычке с патрулями. И тогда они решили изменить тактику и идти на пролом. Додобное стало возможным только благодаря ультрасовременным скафандрам, имевшимся у парижской команды, и кошачьих коктейй, которым хранители не могли не завидовать. Мимо броневика Стика пронёсся один из грузовиков Лока, позаимствованных на транспортном складе. Сидевший за рулём Джим Ивен помахал рукой и занял место во главе колонны, стимулирующие средства, которые принимал Стик Чтобы не снижать бдительности на вторые сутки поездки, с трудом позволили ему ослабить хватку на руле. Эти вещества ограничивали работу мозга только первоочередной задачей, зато заставляли нейроны функционировать с точностью процессора. Люди получали способность делать одно и то же в течение целой недели, и лишь потом падали без сил. В таком состоянии можно было совсем не спать. Он переключить внимание на посторонние мысли практически не представлялось возможным. "Между нами и Анкуланом есть что-нибудь ещё?" спросил он. "Никаких сообщений не поступало", ответила Кииле. "Но и с моста я тоже не получаю никаких сигналов. Городская сеть обрывается в 160 км от него на этой стороне. С юга вообще никто не может обнаружить никаких радиопередач. Я ещё иногда вылавливаю коротковолновые сигналы с Рокди. Но это всё. Ладно. Если других засад на пути нет, то до моста через Анкулан при нынешней скорости им ехать ещё 2 1/2 часа, а Звёздный странник был там не менее часа назад. Сказать точнее никто не мог. После прохождения конвоя Звёздного странника через эту странную отметку в 160 км связь с югом прервалась. Что могли сделать бойцы института, чтобы обрушить всю дорожную сеть, оставалось загадкой. И хранители это живо обсуждали. Стикачаен хотел услышать хоть какие-то известия, поскольку именно у Анкулана планировалось самое ожесточённое сражение. Если и там Звёздного странника не удастся задержать, значит, вся погоня напрасна, и тогда остаётся надеяться на акт отмщения планеты и решающий рейд. Стик и не думал критиковать Бредли Йоханссона, но нынешний временной график был слишком плох для плана, который прорабатывался в течение 130 лет. Кроме того, после взрыва на площади 3P, Стик ощущал тяжёлый груз вины и хотел лично расправиться со звёздным странником. Стимулирующие препараты не могли прогнать эту мысль из головы. Бредли немного наклонился и пристально взглянул на коротковолновый приёмник. Похоже, это Саманта. Взгляд Стика остался прикованным к дороге. Для лучшей концентрации внимания он даже отключил свои ставки. Идущий перед ним грузовик от Джима Иванова выбрасывал бесконечные клубы выхлопных газов. В его хромовой отделке то и дело отражалось яркое синее небо. Что говорит, они прибыли на последнюю из установок. Как я полагаю, Адам довёлся оборудование. Хороший парень Адам, его не остановит никакой предатель. Подожди. На губах Бредли мелькнула улыбка. Она говорит, что готова заняться сёрфингом на ближайшей волне. Он переключил модуль в режим передачи. Сообщение принято. Желаю отличного отдыха завтра на пляже. Модуль автоматически повторил его ответ 10 раз. Олвен положила руки на спинку сиденья Бредли и опустила на них голову. Завтра, она радостно усмехнулась. Дремлющее небеса, не могу поверить, это произойдёт уже завтра. Если только мы не поймаем его сегодня, проворчал Стик. Олван и Бредли обменялись взглядами. Ну, Бредли, как ты теперь себя чувствуешь? спросила тигрица Панси, игнорируя недовольный взгляд Олван. Ты ведь так долго этого ждал, "Не уверен, что я вообще что-то чувствую", сказал Бредли. "Я полностью сосредоточился на текущих событиях. Я сознаю, что сам их спровоцировал, но прежде никогда не пытался представить их вживую. Я как будто смотрю на ревущую лавину, зная, что сам столкнул первый камешек. Эта лавина похоронит проклятого звёздного странника", сказал Олван. "И мы будем там у свидетелями". Спасибо, моя милая. Ваши кланы долгие десятилетия поддерживали меня своими силами. Ты представить себе не можешь, как тяжело чувствовать на себе всеобщее презрение и ненависть. Но при этом я чувствовал, что есть люди, которые мне верят. Теперь содружеству должно быть нам благодарно. Так было всегда. Просто они этого не знали. А ты, Олвен, никогда не задумывалась над тем, что станешь делать потом? Нет, никогда. Мне до сих пор трудно поверить, что скоро всё закончится. Я думала, что отмщение планеты осуществит следующее поколение или то, которое придёт после него, но никак не наше. Да, послезавтра нам всем надо будет сесть и подумать, что нам делать дальше. Кланам придётся изменить свою жизнь. Кто знает, какими они станут, если я доживу до послезавтра. Я увижу самый грандиозный праздник на дальний, какого ещё никогда не было. Правильно, милая. А решение станем принимать, когда пройдёт похмелье. Они увидели дым за несколько километров. Тонкие серые струйки поднимались в жаркое экваториальное небо. Такой дым может идти только от догорающих углей. Хавиль был небольшим городом, Он тянулся вдоль первой магистрали на пару километров и заканчивался апельсиновыми рощицами. Конвой звёздного странника поджёг его с одного конца и распространил пламя по всей длине. Домики, построенные из углеродных панелей, превратились в груды шлака, засыпавшие фундаменты. На бетонных стенах опустевших строений виднелись чёрные продольные отметины, оставленные лазерами и мазарами. Среди развалин бродили люди, провожая опустошёнными взглядами проносившиеся машины хранителей. В одном из дворов лежали тела погибших, накрытые обрывками ткани. Они разрушили все ретрансляторы, доложила Киилли. Не похоже, чтобы эти устройства были хоть как-то защищены. Мне кажется, они даже не целились, сказал Бредли, когда их машина доехала до края города. Где на краю рощицы ещё догорали апельсиновые деревья. Это тактика выжженной земли, целью которой было уничтожение любых средств связи дальнего действия. Вы считаете, что они проделали то же самое во всех городах? спросила Олван. Несомненно. Первая магистраль полностью опустела. К югу от величественной аллеи сиквой Роблеси местность постепенно поднималась. И дорогу обступали пологие холмы, разделённые неглубокими долинами. Брэдли ещё помнил свою поездку по первой магистрали, когда эта местность была совершенно пустынной. Сегодня, спустя почти два столетия, склоны холмов подёрнулись изумрудной зеленью пышной травы и лиственных деревьев. Палудиное солнце выбелило небосвод до боли в глазах. Видимость была превосходной. Через плечо Стика Брэдли видел сквозь толстое стекло броневика грязно-серую ленту ферментированного бетона, уходящую вперёд на несколько километров. Патрулём института здесь негде было спрятать свои ленд-роверы, и Стик, как и остальные водители, шёл на максимальной скорости. После Хавиля они проехали мимо ещё четырёх небольших городков, которые Звёздный странник сравнивал с землёй И последним из них был Зеефилд, крайний населённый пункт на юге первой магистрали. Сюда, вероятно, вовремя дошли слухи с севера. Последние три городка выглядели абсолютно пустыми. Бредли не увидел в дымящих сероуинах ни ошеломлённых жителей, ни тел погибших. Неизвестно, где скрылись обитатели этих мест, но они до сих пор не выходили. кейли не удалось обнаружить на местных каналах никаких сигналов. Сразу за холмистой возвышенностью оптоволоконный кабель, соединявший институт с Армстронг-сити, поддерживал несколько коммуникационных узлов, обеспечивающих связь для всех, кто пользовался первой магистралью. Оборудование было установлено в 5 км от дороги и защищено от воздействия стихий несколькими куполами метровой ширины. торчащими из земли, словно искусственные грибы. Все они были обстреляны из мазеров. Углеродистые панели повышенной плотности рассыпались по опалённой траве кучками серого шлака. Здесь был мой первый рейд против Звёздного странника, сказал Стик, когда дорога пошла под уклон, спускаясь в долину. Мы часто перерезали кабель. Это было не трудно, Теперь они используют тот же приём против нас, откликнулся Бредли. Хотя разрушение всех ретрансляторов говорит об их неуверенности, пары обрывов было бы вполне достаточно. А зачем ему это? воскликнула Олвен. Звёздному страннику известно, что мы пользуемся коротковолновыми сигналами, и нашу связь он блокировать не может. В некотором отношении он удивительно однообразен, сказал Бредли. Если прежде блокировка связи причиняла нам неудобство, то он просто повторяет этот приём. Выходит, он больше похож на программу модуля, чем на разумное существо. В какой-то степени неврологические функции его мышления и правда удивительно похожи на функции процессора. Тактика его действий основывается либо на методе проб и ошибок, либо на интуитивной информации из посторонних источников. И быстро меняющаяся ситуация, как в нынешней погоне, представляет для него определённую трудность. Ему не хватает времени, чтобы проанализировать возможности и выявить наиболее эффективные варианты действий. Вы хотите сказать, что он черпает свои идеи от людей? Да, во многих случаях. Хотя чем дольше они пребывают под его контролем, тем меньше становится их способность мыслить оригинально и изобретательно. Неудивительно, что он так стремится от нас избавиться. Он не в состоянии с нами соревноваться, да, в нашем понимании. Но тем не менее он сумел подвести нас к грани уничтожения. Нельзя недооценивать его силы. Да, сэр. Убеждённость в её голосе взволновала Бредли, вернувшись на дальнюю после долгого отсутствия Он испытывал некоторое беспокойство по поводу беспрекословного уважения членов клана к любым высказываниям лидера культа, как называли его власти содружества. Похоже, в этом они не слишком ошибались. Колонна машин начала долгий спуск с холмистого плато. Первая магистраль огибала крутые обрывы и петляла вокруг скал, в конце концов выходя к откосу за которым открывался изнемогающий от жары лес. На этом участке от самой северной в хребте Дессо вершины Сент-Омер до южного берега Дубового моря простирались настоящие джунгли. Сначала дирижабли-восстановители рассеивали семена трав, подготовивших почву, а затем сюда пришли деревья и лианы. Теперь центральная часть джунглей процветала и расширялась уже без помощи человека. Долину Анкулана врыдли заметил издалека. Промытая рекой впадина пересекала джунгли с запада на восток и выходила к дубовому морю. Растительность в ней была намного темнее светло-зелёного покрова джунглей, словно вся узкая долина постоянно оставалась в тени. Многочисленные ручьи, сбегающие с гор Десо, объединившись, питали реку, создавая мощный поток шириной около 200 м. И до 30 метров глубиной. Берега были почти отвесными. Река с обеих сторон заросла кустарниками, но периодически подмывала их, обнажая клубки корней, цеплявшихся за вязкую почву. Мелководье оккупировали водяные тыквы, разбросавшие тут и там свои желтовато-серые морщинистые плоды величиной от апельсина до футбольного мяча. Их тонкие чёрные усики колыхались в воде, словно скользкие угри. Сбегающие с гор притоки были настолько насыщены осадочными породами, что вода здесь имела цвет кофе с молоком. Из-за сложности и дороговизны доставки на дальнюю стальных конструкций был выбран более экономичный метод наведения переправы, и над рекой подняли бетонный пролёт, по которому прошла автомобильная дорога. Здесь она сужалась с четырёх полос до двух. Подрывники из числа хранителей неплохо поработали. От арки осталось только два крайних фрагмента, упирающихся в берега, а центральная часть рухнула в воду, и на месте падения обломков бурлили белоснежные буруны. Алик Мортон, стоя на краю дороги, при помощи своих ставок изучили джунгли на противоположном берегу. За стеной растительности не было замечено никаких признаков противника. Похоже, что всё чисто, доложила Алек. Стик и другие хранители стоя на выступе рядом с дорогой, смотрели вниз на бурлящую в 20 метрах реку. На обломках моста лежали тела: три в тёмной форме охранников института и ещё два в камуфляжных комбинезонах. Все трупы были страшно изуродованы выстрелами. Чуть ниже в прибрежном кустарнике виднелась туша убитого шарлимана, уже начинавшая раздуваться. При сканировании участка выше по течению Стик обнаружил в грязи и помятых зарослях ещё несколько тел. "Абсолютно ясно, в какой стране они искали переправу", сказал Бредли. Полоса травы и кустарника отделяла джунгли от потока. Влажная почва здесь местами была взрыта колёсами машин звёздного странника. Капитан Хоган, Мортон, не могли бы ваши люди провести здесь разведку? попросил Бредли. Нам надо найти то место, где они переправились через реку. Всё сделаем, заверил его Алек. Они с Мортоном спустились с дороги. Кошачьи когти и парижская группа стали обследовать заросли вдоль следов, оставленных машинами, а за ними потихоньку двинулись броневики и остальные автомобили по верхнему краю долины. Они прошли около 2 км. Высота крутых склонов местами достигала 40 м. Внизу, вдоль реки и в воде были разбросаны трупы. После первых трёх десятков тел считать погибших уже никто не пытался. Конвой Звёздного странника устроил переправу в 2 с четвертью км выше моста. В этом месте края ущелья с обеих сторон снижались примерно до 10 м. И при помощи взрывов оставшиеся стены были снесены до минимума, так что образовались склоны достаточно пологие, чтобы их смогли преодолеть автомобили. На середине Анкуланума остались три разбитых ленд-ровера. Вода до сих пор обтекала их, образуя на выступах мощные буруны. Ещё две машины института сгорели на северном склоне. Один ленд-ровер, попавший под кинетический снаряд и ионный импульс, Видимо, встал перед подъёмом на противоположном берегу, но был отодвинут в сторону более мощным транспортом. В смятенных кустарнике лежало около 20 мёртвых шарлиманей и их всадников. У края джунглей тоже были трупы. Брэдли, окинув взглядом поле боя, удручённо опустил голову. Дремлющие небеса, пусть это побыстрее закончится, прошептал он. Один ещё двигается. Крикнул Мортон: "Прикройте меня!" Скользая на глинистом склоне, он поспешно сбежал вниз. Ропы Кэт направились за ним, держа оружие наготове. "Капитан, вы можете переправиться на ту сторону?" спросил Бредли. "Хорошо бы убедиться, что там нет для нас никаких сюрпризов". "Сейчас сделаем", пообещал Алек. Парижская группа начала спускаться по импровизированному пандусу. Стик Как только они подадут нам знак, трогаемся дальше. Да, сэр. Стик покосился на бурлящий поток. Наши джипы без проблем перейдут на тот берег, а вот за грузовики я не поручусь. Течение слишком сильное. Но можно подстраховаться лебёдками. Нет, нам надо спешить. Те машины, что не переправятся самостоятельно, останутся здесь. "Бредли?" окликнул его Мортон. "Это один из ваших людей?" Он зовёт вас. Бредли начал спускаться по склону, решив, что почва после прохода машин должна быть более плотной. Но даже здесь его ботинки частенько проскальзывали по глине. Позади него с большой аптечкой на плече спускался Стик. Кошачьи когти остановились у самого края прибрежных кустов. Поудол лежал Шарлимань. Его тяжёлая туша съехала по склону на несколько метров и там остановилась. Рядом на перепачканных, сломанных ветках в небольшом углублении, уже частично заполненном водой, лежал человек. Его шарф в зелёную и коричневую клетку указывал на принадлежность к клану Макфостеров. Хотя из-за впитавшейся в ткань крови яркие цвета можно было различить с большим трудом. Древний лёгкий защитный костюм, надетый поверх одежды, в нескольких местах прогорел. Самой опасной казалась рана в боку, местами облепленная густой грязью